Таблица 15.6. Стратегии телефонных консультаций. Прием телефонных звонков пациента в различных ситуациях как должное. Терапевт информирует пациента о правиле запрещения телефонных звонков терапевту в течение 24 часов после совершения парасуцидальных действий и придерживается этого правила. Во время телефонных консультаций по решению проблем терапевт наставляет пациента в использовании навыков кризисного выживания и других навыков, чтобы он смог продержаться до следующего сеанса. Терапевт готов преодолеть отчуждение пациента во время телефонных консультаций.